Затем пошел дождь со снегом, хотя была только середина июня. Шесть дней воины укрывались в шатрах. Тимур первым покинул шатер. Двадцать тысяч всадников Амар-Шейха двигались вперед основными силами, сбивая арьергарды ордынцев со своих позиций. За ними форсированным маршем двигалось остальное войско Тимура. К концу седьмого дня Эмир впервые увидел рогатые стандарты противника, многочисленные табуны лошадей, купола шатров и массы воинов. Его тюмены выстроились в боевой порядок и ожидали приказа начать сражение. Однако эмир велел всем спешиться, разбить шатры и приготовить остатки продовольствия для сытной трапезы. Восемнадцатинедельный поход Тимура на расстояние почти тысяча восемьсот миль закончился. В полумиле от него готовились к бою ордынцы, перемещая свои фургоны в тыл. Ни одна из двух армий не могла уклониться от битвы, как не могли бы два воина, скрестившие мечи, повернуться и бежать друг от друга. Ардынцы удивились, когда увидели, как их противники беспечно вернулись в свой лагерь, как будто кроме них в тундре никого не было. Но это требовало Стемуру, чтобы дать отдохнуть и подкормиться своим людям и лошадям. Старожилое охранение его войск было достаточно бдительно, а с наступлением темноты он снова запритил жечь костры. Тимур не стал проводить военный совет перед сражением. Военачальники из его ближайшего окружения спали рядом с ним на коврах. Гонцы ожидали у входа в шатёр рядом с охраной. Тимур остался сидеть в доспехах за шахматной доской, временами впадая в дремоту при свете масляной лампы. Все военные приготовления были завершены. Войска разделились на семь тюменов, как это часто происходило во время похода. Войска левого фланга включали авангард и основные силы. Также строились войска в центре. Поодаль за ними расположился со своей гвардией и полками опытных конников с пиками сам Тимур. В центр были помещены наименее боеспособные части войск. Зато правый фланг заняла тяжёлая кавалерия под командованием младшего сына эмира Мираншаха и ряда отличившихся военачальников. Сде же расположились неустрашимые воины из братства смертников, шейх Алибага Тур и другие нистовые богатыри. Отсюда со стороны сильного правого фланга производился на заре Первый удар по противнику. Седавласы и Софидин повёл за собой 5000 всадников в яростную атаку под пронзительные возгласы Дар и Гар. Получай и умри. Строй ордынцев располагался полукругом. Его фланги перекрывали по протяжённости фланги войск Тимура. Край их левого фланга, сделав обходной манёвр, и устремился против конницы Сейфидина. Завывание семифутовой трубы, грохот большого барабана у шатра Тимура не могли пробиться сквозь шум сражения на флангах, отстоявших на 2 миль от центра. Судьба сражения на тех участках, где отсутствовал Тимур, целиком зависела от его военачальников, командовавших тюменами. На подмогу Сейфидину были брошены новые полки, и затем весь правый фланг галопом устремился вперёд вслед за стрелами лучников. Тимур выстраивал свою закалённую в боях кавалерию на правом фланге обычным способом. Фланг состоял из авангарда и резервов. На его передовой линии всегда находились наиболее способные военачальники. Боевые манёвры проводились стёменами, и как правило, им удавалось полностью разгромить противостоящий левый фланг противника. Эмир предпочитал держать левый фланг своих войск в бездействии до тех пор, пока не завершалась атака правого фланга. Сам он командовал мощными резервами, располагавшимися позади центра. Свои резервы Тимур мог использовать как для усиления атаки правым флангом, так и для поддержки более слабого левого фланга. Они редко вступали в бой до заключительной фазы сражения. Центр оставался на укреплённых позициях и переходил в наступление только после сокрушительного кавалерийского удара. Больше всего эмирун нравилось руководить сражением в открытом поле. Опираясь на свои резервы, он мог маневрировать целым фронтом, поддерживая атаку правого фланга, в то время как левый фланг должен был следовать за центром. Построение войска оставалось неизменным. Каждый тюмен знал своё место дислокации и боевую задачу. Арденцы не выдержали удара тяжёлой кавалерии. Тимур послал на поддержку Миран-шаха войска центра, где находился эпицентр сражения. Непонятно, массы кавалерии по всей равнине сошлись в жестоком бою, теряя всадников от ударов клинков и смертоносных стрел. Раненые держались в седлах с мрачной решимостью, умирающие не бросали оружие до последнего вздоха. Никто не рассчитывал на пощаду. Воины бились до тех пор, пока полностью не истекали кровью, не сваливались с седёл, чтобы быть затоптанными копытами лошадей в рыхлую почву. На левом фланге, где образовалось численное превосходство ордынцев, тюркские воины не выдержали ряда атак противника. Всадники клана Селдус были рассеяны и разгромлены, а мар-шейх продолжал биться, защищая штандарт. Суда, сломя голову, ринулся Тахтамыш, стремясь зайти в тыл тюрским воинам, находившимся в центре. Тимур, следовавший за наступлением войск центра, увидел между собой и стражавшимися войсками рогатые штандарты. Он развернул резервы и ударил во фланг войск Тахтамыша. Получив неожиданный удар, Тактамыш, следивший за тем, как к нему приближаются сверкающие шлемы воинов гвардии Тимура, с развевающимся над ними конским хвостом на штандарте, понял: сражение проиграно. Хан развернулся и в окружении приближённых пробил себе путь за арену сражения. Беглецы поскакали на запад, не задумываясь об участи тысяч своих людей на поле боя. Тактамыш бежал, преследуемый тенью смерти. Как только он скрылся, огромный рогатый штандарт Ордынцев свалился на землю.